Глава 15. Когда Диана появилась за завтраком, бодрый и совершенно целый кузен жаль, нос на бекре нему невероятно шел. Наглядно демонстрировал его внутреннее уродство. Возмущенно выпучил на нее глаза. Тетушка, вы позволите ей сидеть с нами за одним столом после того, что она сделала? Возопил он, повернувшись к восседающей во главе стола старухи. Ди в это время уже безмятежно расправляла салфетку на своих коленях. Тетка же равнодушно пожала плечами. «Тебе же позволяю!» И пока Себастьян возмущенно ловил ртом в воздух, рявкнула прислуги. «Подавайте!» Стоит ли говорить, что завтрак проходил напряженно? Впрочем, волны напряжения исходили исключительно от Себастьяна. Леди Гори, вероятно, сочла и попытку изнасилования кузеном-кузиной и сломанный нос кузины-кузену чем-то не более существенным, чем детские игры. Подумаешь, детки повоевали немного. Скоро помирятся. К счастью, не только Диана не собиралась мириться со своим родственничком, оказавшимся еще большим мразью, чем она думала. Но и он явно пересмотрел свои планы на совместное с ней будущее. Сейчас же Ди спокойно завтракала и просто наслаждалась прекрасным утром. Несмотря на тесноту и неудобную позу, выспалась Диана отлично и вообще чувствовала себя великолепно, словно груз с плеч свалился. Две недели после ссоры с Марком были настоящим адом, и теперь после примирения ей хотелось летать, парить, радоваться жизни, и ни кислая рожа кузена, ни его гневные взгляды не были способны испортить ей настроение. Однако в этом попыталась преуспеть тетка Фло, которая надо отдать ей должное довольно долго держалась, заговорила только во время десерта и то, когда съела половину пирожного. Как там, кстати, Марку? произнесла старуха, как бы невзначай и бросила на Див взгляд укол, ясно давая понять, что ей уже донесли, где ее непутевая племянница провела ночь. Себастьян при упоминании имени управляющего чуть ли не подпрыгнул. Див вдруг подумал, а какого чёрта? Спокойно повернувшись к тетке, она улыбнулась. Думаю, после посещения целителя ему гораздо лучше. Белый маг приехал как раз тогда, когда я покидала спальню. Кузен захлебнулся чаем и громко закашлялся. Но ни тетка, ни Диана в его сторону даже не взглянули. Старуха смотрела на Ди, а Ди на старуху. «Так, значит», — говорил взгляд одной. «Да, так», — твердо отвечала глазами другая. «Так, я не понял». Растерянно проблеял Себастьян. Ты с ним еще и ночуешь? После того, что он со мной сделал? Заткнись! рявкнули Диана и тетка одновременно. Кузана торопела, а две леди опять испытывающие уставились друг на друга. Что ж, мы поговорим об этом позже. Наконец вынесла вердикт старуха и продолжила резать пирожные на своей тарелке. Конечно, тетушка пропела Ди в ответ и тоже вернулась к десерту. Элиза, почему ты мне не сказала, что Жнеда ждёт ребенка от Дырока? Диана, о, а как же, как дела? Не тебе ли не нравилось, что я сразу перехожу к делу? Элиза, Ди, это серьезно? Диана, да уж понимаю, как ты узнала? Элиза, а как тут не узнать? Вчера весь дом ходил ходуном. Никогда не видела, чтобы папа с Дереком так ссорились. Диана. Хм, а чего не поделили? Дерек отрицает связь со Жнедой? Элиза. Хуже. Он сказал, что у нее влюблён. Диана. Серьёзно? Элиза. А похоже, что я шучу. Мама даже упала в обморок, когда узнала. Представляешь, какой позор. Диана. А ты представляешь, каково это? Не быть с любимым из-за разницы в социальном положении. «Элиза». «Ди, ты не заболела?» «Что ты такое говоришь?» «Диана». «Ничего». «Здорово, бодра и весела». «Так что там, Дерек?» «Элиза». «Вроде бы успокоился. Внял голос у разума». «Диана». «Это чьему?» «Элиза». «Отца, конечно. Папа обещал, что устроит будущее Жнеда наилучшим образом. Она ни в чем не будет нуждаться». «Диана». «Надеюсь. Что ж, спасибо». Тогда жду, когда отец объявит о своем решении. До связи. Элиза. А как у тебя дела? Ты какая-то странная. Диана. Лучше всех. Иди учи уроки. Элиза. У меня каникулы. Закончив переписку с сестрой, Ди еще некоторое время сидела за столом, барабани по его крышке кончиками пальцев. Дерек, кто бы мог подумать. Получается, Жнеда сбежала, стараясь оградить его от проблем, а не от страха перед ним. Неожиданно. Впрочем, то, что Дереку не хватило твердости настоять на мезальянсе, тоже не удивляло. Но и было его от чего то жаль. Поэтому Диана потянулась за еще одним листком бумаги и написала брату. «Ты та ещё заноза в заднице, но знай, если ты решишься на какие-то глупости, я всегда тебя поддержу». Жнеда здоровая и прекрасно себя чувствует. Животик скоро станет заметен. Конечно же, Дерек, как ни маг, не мог ей ответить мгновенно. Скорее всего, и не стал бы, если бы даже имел возможность. Но все же, написав ему, дип, преисполнилось чувством выполненного долга. Еще ещё взгрустнула. Жнеда всего лишь не аристократка. Право, какие это, оказывается, мелочи. В этот момент в дверь неожиданно постучали. Диана бросила перо в подставку и пошла открывать. Марку? Ахнула уже через секунду. Что ты тут делаешь? Уже где-где, а на пороге своей спальни средь бела дня она его увидеть точно не ожидала. Как ты? Выглядел он на первый взгляд абсолютно здоровым, но сердце все равно тревожно ёкнуло. Марка качнул головой без тени улыбки. Со мной все в полном порядке. Дело не во мне. Но я решил, что быстрее зайти за тобой самому, чем гонять кого-то еще. Что? Дина хмурилась а страшная догадка заставила ее инстинктивно отступить от порога, выпустив дверь из пальцев. «Только не говори, что. Надо отдать Марка должное, он вовремя перехватил дверь, не дав ей закрыться. Да, он все таки добрался до Ниты. У нее был выходной сегодня, поэтому нашли только к обеду». Диана выдохнула и накрыла лицо ладонями. «Ди, мягко, но настойчиво позвал Марку. Надо поехать». «Надо, конечно, надо. Она же, черт их всех, дери единственный черный мак на всю округу». «Дай мне пять минут, я переоденусь», — попросила Диана, все еще не убирая рук. «У тебя пятнадцать», — ответил Марку. «Я пока распоряжусь насчет коней, жду во дворе». Дверь хлопнула, и только тогда Диана бессильно уронила руки вдоль тела. «Боги, эти убийства когда-нибудь закончатся».